Не получая писем от мамы, отец писал в Мюнхен своей сестре, завидуя ей, что она видит Женю каждый день, рисую себе их дружбу и радуюсь ей. Переписка с Жозефиной таким образом стала косвенной возможностью объяснения с мамой. «Я страшно люблю Женю, больше всего на свете». Я теперь ей этого не говорю, не напишу, и вообще не знаю, как писать буду, потому что, слыша это, она поддается вечной в таких случаях ошибки Кто ей не подвержен? Она не знает, что чувством одного человека двоим не прожить. Отчего это заблуждение так распространено? Оно вызвано соседством другой, такой же простой истины обратного значения». Вторая эта истина, сверкающая и затмевающая первую, гласит, «Любовь зарождается в исключительности одинокого чувства, в победоносном перевесе того, как любит один над любовью другого». Эти истины, говорящие одним голосом и одними словами о разных вещах, всегда смешивают. Речь, первый, о жизни вдвоем, То есть прежде всего о переплавлении и сварке неорганического сумбура ежеминутно попадающегося на пути через безразлично сколь долгие времена. Речь второй о встрече двух органических сил или миров, о сердце и сердечности в чистую. Это разные вещи или разные стадии одного? Я трудно это выразил. Мне бы хотелось это выразить хорошо и понятно. Я опишу о важных для меня вещах. Иногда, когда я это рассказываю Жене, она отвечает мне, что это письмо до нее не дошло. Не дойдет и до тебя. Но если бы ты знала, как она была хороша, как целиком, внешне и нравственно чудесно в ту зиму, когда я ее позвал, и она пришла. Как смела и как готова отдать больше, чем это знают понятия, люди, воспоминания и слова. Мне нельзя рассказать тебе всего, но сколько предельно обидных мук приняла она тогда и взяла на себя. Когда я расстаюсь с ней, я вижу это вновь и вновь, и не могу без страшной свежей боли за ее достоинство об этом вспомнить. Я был мерзок». Сколько наделано каждым из нас неназванных, безымянных, неуловленных законами нравственности преступлений против красоты и достоинства мгновения. Это одно из них. Заглажено ли оно? Объективно, во времени и пространстве в жизни заглажено, и с лихвой покрыто жизнью мальчик, если он взаправду хоть в половину таков, как говорят. Но и субъективно это без следа было бы искуплено, если бы Женя могла любить меня, если бы этим летом она вдруг стала большим другом мне, верящим и взволнованным не мной, но собственной верой. Это же никогда не будет. Что этого не может быть, постоянно вслух говорилось ею. америке я этим безнадежным признанием не открыл. И я бы не говорил всех этих жалких слов и не цеплялся за слабую тень надежды, от до каких выражений докатился, если бы этой весной, когда я было собрался уехать от нее с мальчиком, она не остановила, не удержала меня. Об этом несостоявшемся отъезде я жалею, не как об упущенном счастье, о нет, но как о редком случае, когда я безболезненнее, чем в другое время, мог сделать то, что все равно неизбежно. Неизбежность этого ползет на меня из ее совершенного молчания или из характера письма, когда она пишет его мне. 16.7.26 Вышла вся бумага, взял у Стеллы. Ты по-прежнему молчишь. А знаешь ли ты, что я слежу, не отрываясь? за этим твоим молчанием, что я стараюсь к нему привыкнуть, чтобы перестать его слышать. Пока же слушаю, и оно обладает страшным красноречивым значением. Итак того не зная, мы тогда на вокзале расстались навсегда. Меня для тебя не существует так, как мне бы того хотелось после весенних разговоров. Меня для тебя не существует... А с этого года это начинает значить, следовательно, не должно стать и тебя для меня. А я ждал неожиданности от тебя. Мне показалось, что даже твой зарок не писать мне, бессознательное, для тебя самой движение судьбы, очищающее поле от всего старого для того, чтобы появиться чему-то новому. И вот оно не является... Но не насилуй себя. Если бы что было, само бы прорвалось. Очевидно, любить меня, по крайней мере, тебе трудно, невозможно, нельзя. И не надо, как невелика эта мечта. Я живу как совершенно одинокий человек, который узнал и понял раз навсегда и твердо нечто очень горькое, сразу бросившее ясный свет на большой клубок прошлого, болезненный но все еще оставлявший надежду на какое-то оздоравливающее переистолкование в каком-то будущем, в будущем вдвоем с тобой, все еще вдвоем или вновь вдвоем, безразлично. Но переистолковывать нечего, от тебя никогда не придет повода для такого переистолкования. Я убежден в совершенной пустоте места, занятого мною, в твоей душе настолько же, насколько в моей непригодности для такой цели и моей прискорбности в такой роли. Я это узнал случайно. После твоей весенней просьбы мне надо было это узнать вновь. И теперь я это знаю окончательно. Я не вижу жизни кругом и не хочу ее видеть. Я совершенно другой человек, чем три месяца назад, в раз слабее и угрюмее и суше, чем когда я собирался, еще смутно во что-то веря, расстаться с тобой на время. Зачем ты удержала меня? Но не жалей меня, я с этим справлюсь. Это когда-нибудь пройдет. Ты хороша, и я любил тебя, и прошлое должно подняться до уровня двух этих фактов. Пока я испытываю естественные и легко вообразимые чувства от сознания решительной непоправимости нашего дела, постепенно уже преображаются и воспоминания. Я часто и помногу вижу тебя в зимние предсвадебные дни. Я не знаю, любишь ли ты меня тогда, но ты удивительно ты бесподобно ты терпишь героические муки униженного инстинкта, Ты неповторимо высокав в горечи своего стыда и в соседстве с моею мерзостью. Ты приходишь и уходишь, и мне не приходится глядеть внутрь себя, чтобы знать, люблю ли я тебя или нет. Ты сама живое, движущееся изображение моего чувства. Я его считываю с каждой твоей улыбки, с каждого поворота головы или плеча. Это ты. Ты и сейчас такая. Именно ты должна была стать моей женой. Я был счастлив, я счастлив и сейчас с тобой, то есть это счастье осталось, но его уже нет для нас, мы от него оторвались и летим неизвестно куда. Нет его и для меня. Я не устаю повторять это вслед за тобой. Я говорю, что совершенно помимо моей воли дурные воспоминания вытесняются хорошими. Облагораживается вся история и оба человек Мне не стыдно ни за одного из них. Ты согласишься, мое недавнее прошлое, со мною, в том, что если бы я остался в этой доли только уродом, это оскорбляло бы все целое. И вот замечательно, большой поддержкой в этой катастрофе послужило мое открытие, что когда вдруг приходит на память случай твоей резкости, несправедливости и жестокости, сколько жестокости в тебе» то тут же рядом в воспоминании и я, ошеломленный болью по этому поводу. И тут я лучше тебя, чище и выше, как в другой раз лучше ты. Так чередуется в памяти случай твоего холодного удивительного обаяния и цельности со случаями моей неумелой, сразу отскакивающей от твоей злопамятности и настороженности теплоты к тебе. Так мы помогаем в памяти друг другу и друг друга исправляем. Происходит то, что должно было бы составлять нашу действительную, настоящую и будущую жизнь. И чего в ней никогда не будет, потому что и мои попытки бывали редко удачны. Ты же вовсе в этом не видишь интереса. Делается же это в жизни вдвоем, а никогда не силами одного».